Глава 54 Фордж яростно надавил на педаль газа, сворачивая к жилому району в центре Феникса. Хотели подстроить ловушку. Думали с дилетантом связались, спрятались в паре кварталов от гостиницы и рады, как будто он их не вычислит, Клей поморщился от отвращения. Прослушав разговор Герреры, он хотел запустить к месту встречи дрон, разведать обстановку. Останавливало одно. Промзона находилась совсем рядом с аэропортом. Люди обычно жалуются на дроны вблизи летного поля. А Клею не хотелось привлекать лишнее внимание. Потом он вспомнил. Джекстон заключила контракт на установку сигнализации в одном здании промышленного комплекса как раз рядом с аэропортом. Хлей достал служебный ноутбук и зашел на портал, выручающий его уже много лет. С помощью портала он мог окольным путем проникнуть в обширную базу данных Джекстона и на расстоянии управлять охранными системами. Фордж открыл нужное здание и всего за тринадцать минут получил доступ к камерам неподалеку от перекрестка. На экране машины спецназа изрыгали бойцов в черном. Время от времени спецназовцы постукивали по уху, похоже, говорили в микрофон. Вот и доказательство обмана. Хорошо же, они получат сполна. Клей бросил взгляд на часы. Девять утра. Она наверняка встала. Нажав на дверной звонок, он услышал шарканье. Раздался сигнал. Потом из домофона раздался голос. «Кто там?» Он поднял к глазку коричневую коробку. «Посылка Селени Фернандес», — он притворился, будто читает надпись сбоку коробки. «Написано «Запоздалый подарок будущей маме». Дверь открыла заметно беременная женщина. «От кого?» «От Терезы Сото. «Зачем мама прислала еще подарок?» Клей пожал плечами. «Вот, распишитесь!» Он перевернул телефон, показывая строку для подписи, а под ней имя получательница печатными буквами. Тяжело вздохнув, женщина отогнала кота и в развалочку вышла из дома. Чтобы пушистая тварь не выскочила, Фернандес захлопнул за собой дверь. Они остались вдвоем в укромном дворике. Клей знал. Муж Фернандес на работе. Она совсем одна, беззащитна. Жирный, сочный червяк на крючке. Нина Геррера приготовила ему ловушку, а теперь сама угодит в капкан. Вот только из его западней ей живой не выйти. Третья часть плана. Финальная.